Глава вторая. Первый попавшийся мне мертвец был удивительно спокоен. Сидел со слевшей сигаретой во рту прямо за разбитым пулеметом и как-то снисходительно поглядывал на меня, живого. Потом мне не раз встречались такие же и в Гудармесии, и позже. Мертвецы вообще спокойная публика, но иногда им свойственно позубоскалить над живыми. Вячеслав Станкевич 762. Когда он вернулся к тому месту, где около двух часов назад оставил броневик, там все разительно переменилось. И маринвагены, и грузовики исчезли. Судя по тому, что никаких следов вокруг видно не было, его висельники постарались на славу. Первичная траншея была уже почти готова. Под руководством Карла Йохана второй взвод закончил основную работу и теперь насыпал брустверы и маскировал их дерном. Кое где уже успели соорудить лисьи норы и перекрытие в три-четыре слоя из земли и дерева. Конечно, на роль серьезного укрепления траншея пока не годилось, но Дирк подумал о том, что если французам вздумается пристрелять свои пылевые орудия по живой мишени, их ждет серьезное разочарование. При его появлении кто-то крикнул, и мертвецы, бросив лопаты, стали строиться. Дирк лишь махнул им рукой, и те вернулись к работе. Лопаты мелькали в их руках, как лопасти авиационного двигателя. Профиль траншеи менялся на глазах, и Дирк позволил себе постоять несколько минут, наблюдая за оживленной работой. Никакому взводу было не по силам возвести рубеж так быстро. за считанные часы. День выдался теплый, но никто из солдат не снял кителя, некоторые лишь закатали рукава. Бледные лица были совершенно сухи. Ни капли пота. В работе не принимали участие только штальзарги, их огромные ковшевидные руки, вооруженные обоюдоострыми когтями, здесь не годились. Слишком уж неуклюже для такой работы. Да и попробуй заставь штальзарга копать, если ты не тот мейстер. Езерин расположил великанов своего отделения поодаль, и те возвышались неподвижными серыми статуями, равнодушно глядя себе под ноги. "Сё в порядке Ефрейтор?» – спросил Дирк у Карла йохана подходя ближе. "Так точно, отозвался заместителю. Успеваем. Между прочим, у нас уже почин!» Сам Карл-Йохан не работал, лишь наблюдал за тем, как орудуют лопатами другие. Умудрились ухлопать лягушатника? Ха, где ж вы его раздобыли? Мы всего два часа как расположились. Второе отделение постаралось" Ухмыльнулся обычно серьезный Карл Йохан. Юнгер, конечно. Он Юнгер негласно считался лучшим снайпером взвода, так что Дирк не собирался удивляться. Это было в его манере. Да, но до французских позиций километров пять». «Наблюдатель на нейтральной полосе в воронке сидел. Две тысячи триста метров. Я сам запись в снайперской книжке заверил. Точно в яблочко. Юнгер, как и прочие снайперы, предпочитал использовать на больших дистанциях громоздкий ТГВЛ 13-миллиметровое противотанковое ружье, обладающее невероятно сильным боем. Тяжелая бронебойная пуля, способная с близкой дистанции пробить 20 мм танковой брони, попадая в человеческое тело, не оставляла раненых. Но Юнгер был требователен даже к себе, так что в яблочко бил при любой возможности. Дирк подумал о том, что французам еще повезло. Противотанковое отделение герцога расположилось где-то на заднем краю, только наметившегося укреп района «Веселых висельников, иначе бы давно включилось в соревнования, и одним наблюдателем для французов бы не закончилось. У противотанковой винтовки модели Т небольшой ресурс ствола, Но танки штурмовой роты весельников попадались довольно редко, поэтому тоттенмайстер Бергер время от времени разрешал ребятам герцога развлечься. Передай Юнгеру мою благодарность. Но если он еще раз возьмется за оружие до того, как подготовит рубеж, поставлю его таскать ящики с патронами. Ясно. В остальном все тихо. Практически Карл Йохан показал большим и указательным пальцами что-то маленькое размером с пистолетную гильзу. Было три делегации из 214. -го. Превосходно. Хорошо же в полку за порядком следят, если нижние чины бегают как тараканы белым днем. Без осложнений. Все чисто. Как узнали, кто мы? Улепетывали быстрее, чем от лягушатников накануне. Добро. На будущее делегации гонять к черту. Они нам тут еще устроят. Спасибо хоть не солдатские комитеты, хотя и до этого дойдут рано или поздно. Дирк сел на корточки и взял со свежего брусвора горсть земли, сам не зная зачем. Земля была прохладной и липкой, неудивительно для апреля в этих краях. Он покатал слизкие комья по ладони. Ощущение было неприятным, но запах свежей земли успокаивал. Карл Йохан истолковал этот жест по-своему. "Хорошо бы углубиться", сказал он. "До заката успеем". "Ни к чему. Я думаю, уже завтра мы будем сидеть во французских окопах". "Местер не из тех, кто медлит. Вы знаете местера?" "Я знаю местера. Пойду к нему, доложусь". Гегаспод земли выскочил Шефер, молчаливый и исполнительный денщик. Дирк позволил ему двигаться следом на некотором удалении. Польза от этого вряд ли была, но Шефер в глубине души полагал, что его задача сопровождать своего унтера в любой ситуации и в любое время суток. Разубедить его в этом было невозможно. Дирк не особенно и пытался. Нравится виться хвостиком, пускай. Иногда, когда возникла необходимость быстро передать указания кому-то из командиров отделений или соседних взводов, шеффер справлялся с этим лучше любого курьера из отделения управления Зейделя. Дирку не требовалось спрашивать, где тот мастер Бергер. Он ощущал присутствие своего мастера безошибочно, как магнитная стрелка компаса ощущает северный полюс, или как собака чувствует, где находится хозяин. Дирк уверенно направился к неглубокой впадине, поросшей редким, но достаточно густым орешником. Расположить там пункт управления было не идеей. Зейгель выбрал верное место. Конечно, отсюда до передовой добираться добрый час, зато французская полевая артиллерия не представляет особых хлопот. Да и пули в случае чего залетать не будут. Для мертвецов особой роли нет, но живые люди любят спать в палатке они в сырой земле или провонявшим бензином танке. Эй, окликнули его справа. Куда спеши, мунтер? Голос был знакомым, и Дирку не пришлось тратить много времени, чтобы вспомнить его обладателя. О, так где ты, черт побери? Опять закопались в землю, как кроты. Он уже заметил выснувшегося по пояс из замаскированной траншеи человека в такой же, как и у него, в форме унтера и теперь корил себя за то, что не разглядел того раньше. Вот и Йоннер, командир первого взвода. Он считал себя специалистом по маскировке. Раньше служил в саперных частях и в глубине души полагал солдатскую лопату не меньшим оружием, чем карабин. "Солдат как червяк", поговаривал он обычно. Чем глубже зароется, тем меньше шанс, что угодит на корм рыбам. Ему удалось довести эту идиому до своего взвода, и при малейшей возможности первый взвод окапывался первым во всей роте, демонстрируя завидную сноровку. Сердца не просто умели махать лопатами, они делали это сознанием дела, всякий раз так превосходно маскируя позицию, что обнаружить ее можно было лишь пройдясь сверху. Дирк с удовольствием оглядел произведение их рук. Рубеж был замаскирован мастерски. Сверху на свежие траншеи были наброшены маскировочные сети, всегда подлатанные и соответствующие рассветке. Но и не забыл и о надежности своих полевых укреплений. Там, где подчиненные Дирка успели соорудить навесы от огня или си норы, сердца создали несколько блиндожей, противоосколочные перекрытия и основательные брустверы. Дирк не удивился, обнаружив загодя открытую запасную позицию. Подобный рубеж мог выдержать без особого вреда плотный огонь тяжелых гаубиц в течение нескольких часов. Мне бы на твоем месте было жаль всякий раз покидать такое теплое гнездышко», сказал он, подходя ближе. Половина Фландрии уже перекопана вами в сплошную. Вот и он усмехнулся в ответ. Когда удача входит «Ум выходит Дирк. Догадываясь, что месьтер вознамерится атаковать по своему обыкновению на рассвете, но вряд ли он согласовывает свои планы в штабе лягушатников. Если они опередят нас с ударом, я предпочитаю иметь подготовленную для себя позицию. Не опередят. Уверен, сейчас они спешат оборудовать наши окопы под себя. Французы чувствуют контратаку. Так и дурак почувствует. Йонор выбрался из траншеи одним быстрым гибким движением, как большая кошка. "Прогуляемся вместе до штаба", предложил он. "Мне тоже надо повидать мейстера. Я не против компании". Они зашагали вместе, оставив шеффа следовать за ними беззвучной тенью. Даже в распоряжении роты денщик был вооружен как для боя: гранаты на ремне, три в руках и шипованная траншейная палица на боку. Опретке дерк объяснить настойчивому шеферу, что в телохранителях он не нуждается, всякий раз терпели крах. Шефер был из той породы молчаливых людей, которые редко открывают рот, но приняв решение держаться его до последнего, не тратя времени на споры. Конечно, тот мистер живо вправил бы ему мозги, но Дирк предпочитал разбираться с подчиненными самостоятельно. Однажды Кристоф Ланг Командир третьего взвода веселых весельников имел неосторожность при тотмейстере Бергере посетовать на то, что его заместитель слишком болтлив. Бергер лишь бросил на бедолагу взгляд, и челюсть того свело такой судорогой, что еще две недели он не мог открыть рта. "В следующий раз заставлю тебя отрезать язык собственными руками", сказал тотмейстер Бергер. И все окружающие поняли, что Это не было шуткой или преувеличением. Это был хороший урок. Но со своими подчиненными Дирк старался разбираться самостоятельно. Сам он предпочитал передвигаться налегке, не имея никаких вещей, кроме унтеровской планшетки и привычной кобуры с марсом. Но Йонар прихватил с собой небольшую книжицу и теперь на ходу листал страницы. Чтение было давней страстью командира Сердец. Никому непостижимыми путями он умудрялся добывать книги там, где их отродясь не видел. Его походная библиотека занимала четыре увесистых вещмешка. «Опять ведь спросил Дирк с вежливым интересом. "Что? А, нет, не совсем. Хочешь послушать? Не знаю. Проза, стихи, тебе понравятся? Да вот, Иона откашлялся и перевернув несколько страниц своим мягким, поставленным баритоном продекламировал: Ты после смерти, милая, живешь. кровь льется в розах и цветет в весне, и все же. ачей твоих сияний в небесах, твой звонкий смех в журчании ручья, и все же». В закате трепет золотых волос, в рассвете груди белые твои и все же невинность в белом серебре росы и нежность в белоснежной пене волн и все же душа твоя прозрачный лунный свет и вздохи моря вечером все ты и все же недурно сказал Дирк. Но этот человек ни черта не знает о смерти, если пишет такое. Но он поэт, а не солдат, ему позволительно. Это Стивен Филиппс, англичанин, кажется. тогда на твоем месте я бы спрятал эту книжонку подальше. Нагрянет инспекция еще упику за распространение вражеской агитационной литературы. Они рассмеялись. Звучавший унисон смех двух человек посреди перепаханного воронками поля прозвучал неожиданно мелодично, хоть и неуместно. Дирку нравилось общество Йонара, и он полагал, что ощущение это было взаимным. Йонар умел быть жестким, решительным командиром, он полностью соответствовал своему званию и среди вицельников считался одним из лучших унтеров. Неудивительно, что он уже полтора года командовал первым взводом сердцами. В бою это был другой человек решительный, нерассуждающий, грозный, словно древний кровожадный гун, перешагнувший многовековую пропасть. Его взвод обычно вспарывал вражескую оборону, как траншейный нож гнилую ткань мундира. Пленные после них оставались редко. Но вдали от грохота орудий онтер-офицер Отта Йонар мог быть совсем иным, орудированным собеседником, ценителем литературы и просто внимательным слушателем. Будет еще хуже, если эту книжку увидит мейстер, сказал бывший сапер. Он может не удержаться от показательного примера. Поднимет какую нибудь помершую два года назад пейзанку и покажет золотые волосы и белые груди, хотя вряд ли». Ратштальт в 15 километрах, если не больше. Разве что у лягушатников на передовой есть проститутки. Я бы не удивился. Он еще жив? спросил Дирк. Кто? Ну, это твой Стивенс. А, Филиппс. Нет. Умер в пятнадцатом году. Подумай, было бы интересно, если бы мейстер поднял его. Что ты несешь, Дирк? Он же умер не на передовой, а где-то в глухом тылу, может даже в самом Лондоне. Да без разницы, я просто к примеру. Ты после смерти милая, живешь. Я думаю, собственная смерть помогла бы ему получше поразмыслить над этой темой. Кто знает, может после этого он написал бы иное стихотворение, куда более жизненное. Нет, мертвый поэт это всегда пошло. Вряд ли он создал бы что-то стоящее как знать? Вот то, как знать? Ёнр улыбнулся и заложил книгу пальцем. Были уже желающие. Про Диди слышал? «М -м, вряд ли. Француз? Да, француз. Жил в прошлом веке и писал недурные стихи, а потом решил умереть, чтобы, цитирую, познать волшебство жизни с другой, темной стороны. В его время тот мейстер наконец научились сохранять разум своим мертвецам. Громкое было дело. Ватикан, как обычно, запретил это, как надругательство над человеческой природой, кого-то даже предали анафеме, но потом Так что этот поэт? А, Диди. Ну, в общем, он застрелился. В сердце. У него был приятель из французских татмейстеров. Кстати, знаешь, как лягушатники называют своих татмейстеров? Patron de la mort. Идиотское название, верно? пустил, короче говоря, себе пулю в сердце, ну а потом его подняли. Тепленького, так сказать. это наш брат две недели может в канаве гнить, прежде чем его в чумной легион призовут. а поэты это другое. выпил перед смертью рюмку абсента, надел чистый фраг, взвел пистолет и что ж, написал? ион сокнул языком. что то написал? только через две недели сжёг все свои черновики, взял охотничье ружьё и пальнул себе в голову. Голова в смятку. Ну чтоб окончательно, значит. С тех пор покойники стихов не пишут. И надо думать, это хорошо. Он вновь открыл книгу и, наверное, хотел опять что-то процитировать. Дирку не хотелось слушать английских стихов, поэтому он спросил: "Бубенцы и желуди уже расположились?" «Желуди точно встали, метров четыреста от твоих траншей на запад. Ребята крейцеры еще на подходе. Я слышал, у них сломался грузовик, пришлось выгрузить штальгаргов и вести их пешком. Не удивлюсь, если только на закате явятся. Зато когда колода будет в сборе, повалю не поздоровится. Фронт узкий. возьмем их на вилы быстрее, чем они сожрут своих утренних жаб. Йонар прищурился, покусывая короткий жесткий ус. не загадывай наперед, Дирк. Я слышал, лягушатники притащили свои проклятые трёхфунтовки. неужели нас ждали? Не исключено. Трёхфунтовки и ещё эти пьюто, мерзкая штука. «Пойдем под прикрытием штальзаргов. Ну, там видно будет. Наверняка мистер уже соорудил на горячую руку какой-то план. А, вон, кстати, и наша полевая кухня. Танк Дирк разглядел не сразу, лишь когда они стали спускаться в ложбинку. Если бы не колея, не разглядел бы вовсе. Опытный водитель должно быть. Сам Бакке, командир транспортного отделения, загнал походную кухню в самый низ, удобно устроив за большим валуном. А апрельская листва была редкой, И танк уже завалили хворостом и травой, чтобы не разглядели французские аэропланы. Теперь, спрятав гусеницы в земле, он походил на хижину или бункер, и открытые окошки бойниц лишь усиливали это сходство. Разве что бункеры редко красят в глубокий черный цвет, и уж точно на них не наносят обозначения вроде кайзеровского креста с черепом в центре, под которым стоят цифры 302. Дирк знал, что с другой стороны танка есть обозначение их роты стилизованное изображение веревки и петли. Начальник интендастской части Брюнер не скупился на краску, и эмблемы подновлялись не реже раза в месяц. Вдоль борта красовалось название, выведенное острым и колючим готическим шрифтом Морриган. Но сейчас его нельзя было рассмотреть из-за маскировочных сетей и веток. Дирк подмигнул танку, как старому знакомому. В некотором роде так оно и было. Они с Мориганом знали друг друга не первый год. Он любил танки, хоть и не имел к ним отношения. Эти неуклюжие механические существа, похожие на грустных старых хищников, умели вызывать, если не страх, то почтительное уважение. Несмотря на то, что курсовое орудие было демонтировано, и на его месте красовался отлитый из металла череп с непропорционально большими глазницами, Морриган умел выглядеть грозно. Даже молчащий, с выключенным двигателем танк производил впечатление настоящего инструмента войны, временно отложенного, как повешенный на стеной крюк боевой молот, который в любой момент может ощутить прикосновение руки хозяина. Дирку, как всегда, в такие моменты показалось, что он ощутил ауру стального гиганта, вторгся в принадлежащий ему мир, состоящий из холодной стали. Возле танка суетился лейтенант Зейдель, распекал курьеров из отделения управления. Помня, как лейтенант не любит неожиданных гостей, Дирк поднял руку, собираясь его окликнуть, но не успел. Груда прошлогодних листьев перед ним с юнором вдруг задрожала. И прыснула в стороны обломками ветвей и мелким ссором. Под ней оказалось что-то большое. И теперь это большое вдруг возвысилось над ними, распространяя тяжелый запах смазки и железа. Дирк, хоть и забыл давно пьянящее ощущение страха, ощутил неприятный сосущий холодок под сердцем, наблюдая, как из-под листьев появляется самое неприятное подобие человека из всех известных ему даже грозный 800-килограммовый штальзарг показался бы заводной игрушкой по сравнению с этим подобием человека. Оно не было очень массивным или большим, но из-за причудливых форм глаз случайного зрителя не сразу мог определиться с истинными размерами. Так иногда бывает с некоторыми вещами. А существо, появившееся перед ним, С большей вероятностью было именно вещью, а не человеком. Сталь, Много хищно изогнутой стали. Это могло бы походить на стандартную броню висельников, но металлические руки и ноги были так тонки, что сразу было понятно, внутри этих доспехов не может находиться человек. Разве что человеческий скелет, тонкие, как у стрекозы ноги. Тонкие руки в вызобили украшенные треугольными шипами острые ребра, в районе грудины, сплетающиеся и образующие бронированную плиту с эмблемой Чумного легиона. Так могли выглядеть человеческие коси, облитые блестящей черной сталью, на которую водрузили фрагменты старинного рыцарского доспеха. Над всем этим поднималась голова. Литой Хунсгугель с вытянутым забралом образовавшим стальной клюв, в прорезе глазницах царила темнота, ненарушаемая блеском глаз. Может, из-за этого взгляд стального воина-скелета казался таким тяжелым. как будто на тебя смотрит сама смерть. Сравнение было уместным. Дирк знал, что сторожевой пёст Кемфер способен разорвать нарушителя быстрее, чем огромная мясорубка. Рефлекс заставил его безотчетно положить руку на кобуру. Напрасный жест, чтобы одолеть нечто подобное, потребуется куда более серьезное оружие. Йонур выругался, он выронил свою книгу. Это не было следствием неожиданности. Его организм не выделял адреналина, просто командир первого взвода тоже инстинктивно потянулся за оружием. Выбирая между книгой и пистолетом, он никогда не ошибался. Ах ты, прыбья башка! Что пялишься, дьявол? мне стоило догадаться, что местер выставит охранение. Мы на передовой, напомнил Дирк, не в силах отвести взгляд от Кемфера. Взгляд невидимых глаз гипнотизировал, как бездомная пропасть. Никогда не знаешь, где встретишь диверсионный отряд или лазутчиков. Разумная мера предосторожности. Ну, по крайней мере, он мог принять нас за своих. В конце концов, в некотором плане мы с ним родственники. Именно поэтому он еще не разорвал нас на тысячу мелких клочков, которые не склеили бы даже все татместеры империи. Кенфер наблюдал за ними, немного покачиваясь на своих длинных стальных ногах. В его движениях было нечто грациозное, но слишком резкое для обычного человека. Так могло двигаться человекоподобное насекомая или большая фабричная деталь. Но он не был ни насекомым, ни человеком в полном смысле этого слова. Это был лишь один из безмолвных стражей тотмейстера, образовывавших отделение охранной роты. Бездумный, лишенный сознания и разума мертвец в доспехах. Простейший автомат, в который было заложено лишь одно умение уничтожать тех, то хочет причинить вред его хозяину или просто появляется не в том месте. Только примитивные нервные реакции и много злости. То обычно достаточно дорожили своей жизнью и защищали ее соответствующим образом. Кемпферы не носили огнестрельного оружия, их зачаточный разум был слишком слаб, чтобы справиться с ним. Вместо этого их руки были оборудованы лезвиями сродни штыкам не такими, как у штальзаргов, а более длинными и тонкими. Один взмах подобным оружием мог с легкостью рассечь человека пополам. Кемферы обладали нечеловеческими рефлексами и когда приходило время действовать, действовали без колебаний. Если бы Дирк был в привычных доспехах легиона и с чем-то более серьезным, чем Марс, он мог бы надеяться на схватку на равных, но сейчас он чувствовал себя отвратительно уязвимым. Я вызову мастера, сказал Йонор и прикрыл глаза. Выжидающий замерший Кемфер вдруг заворочился и вновь скрылся в листьях. Для столь большого существа он двигался удивительно быстро и ловко. Спустя несколько секунд, о его присутствии напоминал только быстро слабеющий запах смазки. Есть, вздохнул Унтер, подбирая с земли свою книгу. Местер отозвал своих псов, пошли. Он ждет нас в Маригане. Они приблизились к танку и отдали честь лейтенанту Зейделю, который не обратил на них внимания. Высокий и тощий, сам похожий на Кемфера в человеческом обличии, он выговаривал за какую-то оплошность курьером своего отделения. Но Дирк и Йонн все равно почтительно замерли на несколько секунд перед ним. Это диктовалось не столько его званием, сколько положением в роте. Лейтенант Зейдель был человеком. Мундир у него не отличался от мундиров остальных офицеров веселых висельников, но сидел на нем необычайно ладно. В любую погоду и при любых обстоятельствах серое сукно было чистейшим, как из прачечной, а густые темные волосы аккуратно расчесаны. И даже если приходилось передвигаться по колено в болоте на лейтенантских сапогах, не было ни единого развода. Дирк давно бросил попытки понять, как у Зейделя это выходит. Вполне вероятно, что этого не знал и сам Зейдель. Он просто был другим существом, живущим в параллельном с ними мире и хладнокровно разглядывающим их сквозь прозрачную непроницаемую стену. Вот и сейчас он окинул их взглядом, как будто пробирался через многослойный танковый триплекс. Дверь в высоком борту Маригана была распахнута. В том, что тот месьер Бергер находился внутри, дирка не сомневался. Он всегда ощущал присутствие командира роты, даже если их разделяло несколько метров стали, земли или камня. В этом чувстве не было ничего странного, оно было доступно любому из висельников. Связь тут месьтера с поднятыми им мертвецами крепче самого прочного стального троса, того самого стального троса, с помощью которого ловкие пальцы тот месьтера удерживают душу от падения в ад. Если бы Дирк попросили описать ощущение, которое он испытывал, это далось бы ему с трудом. Наверное, так человек, находящийся в кромешной тьме, ощущает вблизи себя чье-то присутствие, не выдаваемое ни звуком, ни запахом, ни колебаниями температуры. Он просто ощущает, что рядом с ним кто-то есть, и достаточно поднять руку, чтобы его коснуться. Но Дирка никогда не просили о подобном. Пригибаясь, чтобы шагнуть в проем, он ласково провел по теплым грубым заклепкам стального зверя. Еще один бессмысленный жест. Морриган не мог ощущать его прикосновение. Он был существом другого рода. Внутри было душно. Здесь воздух состоял не из азота и кислорода, а из других элементов привычных всякому, кто проводит много времени внутри стальной скорлупы. Удушливый чад остывающего двигателя, такой острый, что щиплет в носоглотке. Привычный запах паленой резины, то ли где-то плавилась проводка, то ли уплотнитель. Еще пахло металлом, точнее тем особенным запахом, который издает металл, отполированный тысячами прикосновений человеческих рук. Немного кисло, но приятно. Как может пахнуть старый и потертый медный подсвечник. Они с Йонаром забрались друг за другом внутрь в темное и теплое нутро моргина. Здесь было тесно. Несмотря на то, что Бергер распорядился расчистить заднюю пулеметную площадку, убрав тяжелые МГ и зарядные ящики для трех рослых человек, здесь было достаточно тесно. Третьим был лейтенант связи, люфтмейстер Хаас. Сидя на жесткой металлической скамье, где обычно располагались кормовые пулеметчики, он пребывал в своем обычном состоянии, похожем на транс. Тощее тело в серой форме безвольно привалилось к переборке, голова висела на шее, как перезрелый плод, и угрожающе раскачивалась из стороны в сторону. Лютместер Хаас являл собой полную противоположность лейтенанту Зейделю, несмотря на то, что комплектация их была сходна. Если форма Зейделя всегда была чиста и отглажена, Хаас выглядел так, точно последние две недели жил в ржавом грязном трюме. Китель вечно зял прорехами, ткань была помятой и несвежей, да и само лицо Могильера было столь же помятым и несвежим. Но хуже всего был взгляд лейтенанта связи, Пустой и мутный, как грязное оконное стекло. Он был устремлен в никуда и пугающе походил на мертвецкий. Дирк знал, что подобное состояние транса обычно для люфтмейстеров, мысли которых витают в разреженных слоях атмосферы, оброшенные на произвол судьбы тела, похожего на курильщика опиума. Но глядеть в пустые глаза было неприятно даже тому, кто сам был мертвецом. «Дирк» – пробормотал хаос заплетающимся языком. «Вот ты где? К Шефу? <с> давай, давай, шагай. Ждет. тащи свои мертвецкие кости. Даже когда люфтмейстер смотрел на человека, его глаза оставались такими же пустыми. Может, поэтому у люфтмейстеров обычно так мало собеседников, не считая тех, которым они всовывают свои мысли в голову на расстоянии. Несмотря на то, что Дирк полагал, будто с лейтенантом Хаасом у него неплохие отношения, они даже общались друг с другом на ты, даже он старался не проводить здесь много времени. Общество беззвучно шевелящего губами человека с мертвым рыбьим взглядом способно было испортить настроение, не говоря уже о других особенностях люфтмейстера. Дирк скривился, от лейтенанта несло крепчайшим запахом дешевого рома, дополненный отнюдь неосвежающим ароматом его собственного пота и застоявшегося воздуха, эта смесь перебивала даже застарелый запах бензина и копоти. Хас попытался сказать еще что-то, но силы оставили его, и голова вновь повисла на тонкой шее. "Пьян", констатировал брезгливо Йонар. "Пьян как свинья, в третий раз на этой неделе". И когда только успел, я разговаривал с ним не больше часа назад, он показался мне трезвым. "Да, много ли надо времени? Вот увидишь, когда-нибудь он допьется и загремит под трибунал". Недопустимо, чтобы связь роты зависела от подобного человека, который закладывает за воротник, начиная с завтрака. Эс, под трибунал Едва ли. Думаешь, в ордене люфтместеров большая очередь на вакансии в чумном легионе? Кто в здравом уме будет отдавать под суд люфтмейстера и неплохого? тот, кому дорога голова на плечах. Ладно, сегодня лягушатники не почтят нас своим присутствием, но если мы лишимся нашего единственного связиста в бою, местеру не нужен люфтмейстер, чтобы связываться с нами. В голове у каждого из нас своя маленькая радиостанция. И провода не обрезать, добавил Дирк мысленно. Связь с нами мертвецами это одно, рассудительно сказал Йонр. Но если мейстеру потребуется связаться с частями полка, например, чтобы запросить артиллерию, ему придется уповать только лишь на курьеров Зейделя. Завтра нам артиллерия не пригодится. Хватит одного лишь моего взвода. Йоннер не стал с ним спорить. Посмотрим, просто сказал он. Может, однажды ты пожалеешь об этом, когда Хаас, с пьяну подключится к тебе и случайно превратит твой мозг в тыквенную подливку. Они протиснулись мимо забитых пулеметных портов и массивного сердца танка. Последнее оказалось самым сложным. Основные внутренние механизмы Моригано были заключены в огромную тумбу, по размерам сопоставимую с садовым домиком, и находилась она в самом центре танка, оставляя по бокам лишь небольшие проходы в носовую часть. На самом ее верху, на уровне человеческого роста, эта тумба переходила в узкую площадку с парой сидений. Низкий потолок над ними выгибался небольшой рубкой, сквозь распахнутые люки, которые внутрь проникал дневной свет. Сейчас штатные места водителя и командира были пусты. Мориган не собирался никуда двигаться. Протиснувшись по тоннелю, похожему на узкий лаз подводной лодки, весельники попали в носовой отсек. Здесь было куда просторнее, чем сзади. Будет обычный линейный танк. Тут царила бы теснота, как в чулане. Но тот местер Бергер, не первый год использовавший танк в качестве своего штаба, кабинета и личного блиндожа, не собирался тратить свободное место на бесполезный металл. Фланкирующие пулемёты были сняты, как и сзади. Об их существовании напоминали только вырезанные бойницы, которые открывались в случае теплой погоды чтобы пропустить внутрь свежий воздух, всегда бывший здесь в дефиците. Лешившийся курсового 57-миллиметрового орудия носовой отсек Моригона, вытянутый, как у корабля, сделался просторен, настолько, насколько это возможно. Находясь здесь, можно было представить, что ты очутился в небольшой каюте военного катера. Сходство усилилось бы до полного, повесь обитатель этого импровизированного кабинета на стену карту. Но тот мейстер Бергер был противником любых лишних вещей и не собирался загромождать отвоеванное пространство ненужными предметами. Всю обстановку составляли две узкие скамьи, обитые мягкой кожей, откидной штабной столик по правому борту, лампа валом абажуре и одна Небольшая полка. На полке лежали аккуратно сложенные карты футляр с курительной трубкой, потертый маузер в кобуре и несколько книг. Их названия были неизвестны Дирку. Переплеты делались на заказ из плотной черной ткани с мелким серебристым тиснением. Но он отчего то был уверен, что в свободное время месьтер вряд ли читает английских поэтов. В присутствии мастера Дирку всякий раз безотчетно хотелось набрать полную грудь воздуха. Ему давно не требовалось насыщать кровь кислородом, но бороться с этой привычкой было тяжело. Почти всякий человек, столкнувшийся с сотместером Рольфом Бергером, Хауп на штурмовой роте веселой висельники чумного легиона, отмечал небольшую духоту, царящую в том помещении, где он находился. Это замечал даже Хаас. Я готов поклясться в том, что каждая молекула воздуха вокруг него ничем не отличается от прочих, которыми мы дышим, сказал он как-то Дирку, убедившись, что тот мейстера нет рядом. Но сам замечаю, что когда становишься рядом с ним, какая-то сухость в горле и дыхание сбивается, как будто очутился в склепе и все горло забито костяной пылью тленам давно умерших людей. Само присутствие этого человека могло произвести на его собеседника самый разительный эффект. Говорят, были такие, которые падали в обморок при виде тотмейстера Бергера. И Дирк охотно бы в это поверил. Когда они вошли в импровизированный кабинет, тотмейстер читал что-то на телеграфном бланке, развернув его к лампе. Он хмурился, как хмурится человек, прочитавший сводку погоды, предвещающую дождь. Алый от цвета бажура мягко ложился на стол, бумаги и тот мастерское лицо, делая последнее непроницаемым, как у высеченного из багрового камня из Тукана с какого-нибудь дальнего острова. "Садитесь, господа", сказал тот мастер Бергер, не отрываясь от чтения. "Сейчас освобожусь" Ему не требовалось поднимать глаза, чтобы узнать, кто вошел. Дирка и Йонерх уселись на противоположную скамью. По штату в носовом отделении танка должно было располагаться пять человек: два пулеметчика, наводчик орудия, заряжающий и механик. Поэтому трое мужчин ощущали здесь себя вполне просторно. На самом деле их было четверо. Но этот четвертый сохранил в себе столь мало человеческого, что не занимал много места. Это было сердце Морригона, воплощенное в золоченном металле и хроме. Оно много лет составляло с танком единое целое. Если быть точным, имя Морриган с рождения носил сам танк, бездушная стальная туша. Но со временем также стали звать и его постоянного жильца, который составлял компанию тот месье Бергеру и почти никогда не выбирался наружу. Иногда его звали Мориганом по имени танка, но чаще просто Морри, уважая его мужское начало. Впрочем, сам он никогда не понимал важности имени и не отличал мужского от женского. У него не было пола в привычном понимании этого слова, а еще он от природы не умел обижаться. Морриган Морри величественно возвышался у стены, торжественный и в то же время беспомощный, как фамильные стеновые часы, доставшиеся от предков, богато украшенные и немного капризные. Он представлял собой гладкую колонну золочёного металла, достигающую высоту не более полутора метров и прикрепленную прочными скобами к внутренней обшивке танка. Горая ее были закруглены, как у газового баллона, а поверхность украшена искусным тонким орнаментом изломанных линий. Ни рук, ни ног, ни иных конечностей Морриган не имел. Они не требовались ему для выполнения своих функций. При взгляде на это устройство Дирк всегда думал о том, до чего же должно быть тесно Морригану внутри подобной стальной колбы. Пусть и искусно украшенной подобно саркофагу древнего фараона. Орнамент нарушался лишь в нескольких местах. На лицевой панели Моригана располагалась узкая стеклянная щель и небольшое отверстие, забранное крупной решеткой. Ни кнопок, ни верньеров, ни рычагов. Трудно было поверить, что это самое тонкое и сложное устройство на борту танка. Дирк знал, что на обратной стороне Моригана находится маленькая жестяная нашлепка, вроде тех, что крепятся на фабриках к газовым плитам. Жестяная табличка гласила: "Eigorn, Aster Co. Арифмометры и точные машины. Виттенберг, Грюнштрассе 17. Портативное ЛМ-устройство второго поколения, только для специалистов. Поставляется в полной комплектации". Никто точно не знал, что обозначает это самое ЛМ-устройство. Дирк предполагал, что это расшифровывается как логически меметическое но с ним были не все согласны. онтер офицер Ланг из третьего взвода, считал, что это значит линейно математическое. А начальник интендантского отделения, Фельдфебель Брюнер, ленивый мерзавец, поинтересоваться мнением тот мистера никто не рискнул, а сам Мориган хоронил на этот счет полное молчание. Сообщение, сказал тот месьер Бергер, продолжая разглядывать телеграфный бланк. Голос у него был мягкий, но не очень мелодичный, поскрипывающий, как влажные шины по гравию на малом ходу, но при этом с безупречным выговором. Шифр вот он 3. Штаб роты Смрадные ангелы, майор Укренки. Настоящим сообщаю, что отряд в расположении прибыл. Непосредственный контакт с противником подтверждаю. Данные разведки временно отсутствуют. Разрабатываю план штурма по стандартной тактической схеме. Помощь не требуется. Постскриптум. И держите пушки сухими, господа. Мне кажется, что мы здесь надолго. Все. Зашифровать, подготовить к отправке, доложить по готовности. Принято, мастер. С готовностью отозвался Морриган из своего угла. Будет выполнено приблизительно через шестнадцать минут Голос моря был глубоким, резонирующим, но неестественные паузы между словами и странная мелодика, не характерная для человеческой речи, производили на неподготовленного слушателя неоднозначное впечатление. Так мог бы говорить глухой человек, каким-то образом обучившийся пользоваться языком или сумасшедший, для которого слова давно потеряли свое значение, став бессмысленным набором звуков. Но море не был глух, и уж точно не был сумасшедшим. Что у вас? нетерпеливо спросил тот месье Бергер, откладывая бланк в стопку со сложенными картами. Давайте по порядку и лучше побыстрее, чертова уйма работы. Отместер был облачен в свою обычную форму офицерского кроя мундир глубокого серого цвета с двумя рядами блестящих пуговиц и стоячим красным воротником. Положенный ему хаутманский пехотный мундир он надевал лишь изредка, предпочитая, по его выражению, не извиняйте по летами как пугало». Однако же китель был застегнут на все пуговицы, несмотря на царящую внутри танка липкую жару. Единственным послаблением комфорту была снятая фуражка, да, отставленная в угол сабля с витым шнуром. Дирк когда-то читал, что лет сто назад тот носили на боку тяжелый изогнутый кацбальгер, с подобным оружием тотмейстера Бергера было бы сложно представить. Даже маузер на его полке выглядел не столько оружием, сколько скучным, оставленным без дела предметом опехода который лишь путается под руками и собирает пыль. Парадные зубочистки. Он и вовсе пристёгивал к поясу только во время выполнения каких-либо торжественных действий, каковых обычно всячески избегал. Если бы не Брюнер, сабля давно заржавела бы в тесных ножнах. От пехотной формы облачение тот мейстер отличалось лишь цветом, да необычными погонами. Две тусклые хаутманские звезды на черной подкладке, но между ними вместо кайзерского вензеля изображённый витой нитью черных же череп. Если бы тот мейстеру по какой-то причине вздумалось переменить форму, он бы стал неотличимым от тысяч других пехотных офицеров во Фландрии. Хотя нет, не стал бы, подумал Дирк, отвечая кивком на приглашающий жест Йонара и делая шаг вперед только не он эти глаза выдали бы его где угодно Нечеловеческие, особенные тотмейстерские. думать о таких вещах глядя на своего мастера было верхом безрассудства Тот способен был прочесть его мысли с легкостью, с которой опытный телеграфист принимает морзянку поэтому дирк постарался переменить их ход обратившись к чему-то недавнему Привычный мысленный прием дался ему без труда, но он слишком хорошо знал тот тотмейстера Бергера, чтобы полагать, будто подобный трюк может защитить его мысли от всепроникающего сознания хозяина веселых висельников. «Хотите ты похвастаться, унтер?» – спросил тот мейстер с усмешкой. "Открыли счет, значит?" "Так точно, мейстер. Первого француза записали." "Кто?" "Юнгер из второго отделения." Снайпер. Хороший стрелок. кивнул Бергер. Верный глаз. Ну а теперь к сути. Оберст, «Насчет Оберста. Я слышал, вы уже гостили у него и даже выполняли функции моего представителя, унтер-офицер Корф. Так точно, мейстер. Мой взвод прибыл первым, но ну и мне пришлось нанести визит в штаб дивизии 14-го полка на правах полномочного представителя роты. «Не собираюсь скорить вас за это. Расскажите ваши впечатления от встречи. Ты же видишь мои мысли, яснее, чем собственную фуражку», — подумал Дирк. Ну, точнее, подумал кто-то вместо него. И эта мысль, тоненькой струйкой серво порохового дыма проскочила под другими его мыслями, более тяжелыми и основательными. Неужели тебе доставляет удовольствие это слушать? Как и прежде, стоя перед мейстером, безраздельным властителем его тела и души, Дирк ощущал себя раньше он часто пытался вспомнить, было ли ему известно в прошлой жизни подобное чувство. Ни восторга, ни почитания, ни унижения, ни страха, ни почтения, ни брезгливости и ни благоговения, всех этих ощущений в равной мере, смешанных в бурлящий, невозможно крепкий коктейль. Насколько прост был тот месьер Бергер снаружи, настолько была сложна его внутренняя суть в обществе, которой ни одно человеческое чувство восприятия не могло передать нужные ощущения. Он был дирк никогда не мог понять, каков мейстер на самом деле. Как простое зеркало не в силах отразить бесплотную душу. Так ни единое слово из всех известных человеческих языков не могло в полной мере отразить суть тот тотмейстера Бергера. Он мог показаться угрюмым, спокойным, раздражительным, миролюбивым, напряженным, нетерпеливым, флегматичным, саркастичным, болезненным, утомленным, напористым, бессильным, скучающим. И все это в один единственный миг. А в следующий миг смотрящему делалось совершенно ясно, что нет этого, нет и в помине, а есть что-то другое, непонятное, непривычное и не вполне человеческое. И единственное, что делается совершенно ясно в такой миг, то что с этим лучше не соприкасаться. Дирку же выбирать не приходилось. Этому человеку он принадлежал безраздельно, душой, телом, мыслями и потрохами. У меня не было возможности оценить профессиональные качества оберста Майстерс, сказал он сдержанно. Но он производил впечатление вполне серьезного человека и грамотного офицера. Осторожный, пытается поддерживать репутацию не и прямолинейного командира, этакого рубаки, но он гораздо умнее, чем хочет казаться. Чумным легионом прежде дела не имел и не особо представляет, чего от него ждать. Боится и презирает в равной мере. Наверное, это все. Ну, а как обстановка в его штабе? Паники я не заметил, хотя некоторые ее признаки появились в связи с моим приходом. М -м -м, значит, вы их напугали, Унтер? Напугал. Они даже не представляли, что им могут прислать мертвецов. Коротким щелчком тот мистер Бергер выключил лампу, алое сияние пропало, и лицо Могильера сделалось вполне человеческого, привычного цвета. Может, бледнее некоторых, но не настолько, как у подчиненных ему мертвецов. Обычное лицо уставшего человека, разменявшего пятый десяток лет, но еще не подавшегося влиянию возраста в полной мере. Немного набрякшие веки опустившиеся углы губ, седина. если человеческое лицо можно уподобить полевым укреплению, то отмейстер Бергер держал оборону надежно и основательно. Его порядком потрепанные артиллерии блиндажи оставались неприступны, и не собирались выбрасывать белый флаг. Такие люди стареют медленно, неохотно. Значит, господин оберст перепугался перепугался мертвецов, тот Бергер улыбнулся. Улыбка получилась насмешливой, с кислинкой. Они бы предпочли, чтоб ставка прислала им пару его императорского лейб-гвардейского полка. Пару куда приятнее в работе, знаете ли. Выстроились шеренгой, махнули рукой, как в сказке, и все французы во мгновение ока обратились в пеплом. Не да, смешные люди. Не боятся убивать, но боятся мертвецов, как будто сами рано или поздно не умрут. Впрочем, без нашей помощи это случится довольно скоро. Так что там, совещание сегодня в 5:00 пополудни в их штабе. Тот мистер Бергер достал брикет, серебряный корпус с монограммой, скромный кожаный ремешок. щелкнул крышкой. "Скоро", сказал он. И мое присутствие там определенно необходимо. онтер офицер Корф. Я извещу лейтенанта Зеделя, а вы подыщите подходящий конвой для моей группы из своего взвода. Мертвецов пять. Пожалуй, не стоит брать туда кемпферов, иначе штабисты точно орехнутся. Кстати, вы тоже пойдете с нами. Это было неожиданно. Тот Бергер часто созывал своих командиров взводов, когда собирал совещание роты. Иногда это было необходимо. Хас, будучи лейтенантом, ничего не смыслью в тактике, Зейдель же никогда не командовал штурмовыми отрядами и презирая мертвецов, слабо разбирался в реалиях подобного боя. Онтерофицером сердец, Листьев, желудей и бубенцов, не раз приходилось встречаться с сотместером за тактическими картами. Но совещание в штабе полка Незнакомой части Дирк задумался, это было что-то новое. Предупредить унтер унтер-офицеров в крейсере Ланга, спросил он. Нет, унтер-ённер, к вам это тоже не относится, с нами пойдете только вы, унтер-корф. Но, мейстер. Дирк запнулся, не поспевая за его мыслью. Разве это, я хочу сказать, так ли необходимо мое участие? Да, унтер Нет, вам не требуется ничего говорить, будете молчать и слушать других. Дирк осторожно взглянул на мейстера, пытаясь понять, не шутит ли тот, но по лицу тот мейстер рассказать об этом было невозможно. Пойди, пойми, когда Могильер шутит. Тот мейстер Бергер с улыбкой наблюдал за замешательством Дирка, не спеша подсказывать ему ответ. А ответ несомненно был где-то рядом. Серые глаза тотместера Бергера смотрели на висельников внимательно, и в этот момент казались еще более нечеловеческими, чем обычно. В них не крылось ничего страшного, в радужке не пылал адский огонь, зрачки не светились салом, словом не было ничего из того, что приписывает тотместерскому взгляду молва. Просто серые глаза, терпеливо ждущие ответа, подсвеченные как алым отсветом абажура, Легким огоньком насмешки. Лицо тут мастера Бергера можно было назвать приятным. Оно не было красивым, как у тех офицеров, чьи литые профили печатают в газетах. В кинохронике подобные лица тоже редко мелькали. Это было потертое и по-своему открытое лицо старого служаки, и это странным образом располагало к нему. Лицо немолодого и многое повидавшего хауптмана, в котором нет ничего лишнего. Неглубокие морщины, залегшие у глаз, коротко подстриженные под уставную прическу волосы, переливающиеся мягким серебром частой седины, аккуратные усы, с приподнятыми на старомодный манер кончиками, запах хорошего одеколона и кофе. Словом, ничего выдающегося. В людях с таким лицом нет ничего примечательного. Подобные черты имеют тысячи имперских офицеров. Они служат в армии, верно отдавая долг своему императору, но обычно они недостаточно гибки, чтобы подняться выше хауптмана, и недостаточно упорны, чтобы продолжить дорогу там, где она необходима. Их извечная прусская основательность, основательность хорошо слаженного дома, делает их устойчивыми и надежными армейскими шестеренками, но не более того к 60 годам такие люди выходят на пенсию, оставляя на память о службе парадную саблю с дарственной надписью и вензелем царствующей особы. Небольшое хозяйство, достаточно нехлопотное, но позволяющее все еще чувствовать себя нужным, обильные домашние обеды, кружка пива в ближайшем трактире с такими же стариками, мелкие городские пересуды и чашка крепкого кофе после ужина с дешевой сигарой. К 70 Они обычно умирают, оставив после себя пришедший в упадок дом, полный тараканов, дальних наследников, каких-нибудь племянников, грызущихся из-за векселей, и надгробную плиту на местном кладбище, выполненную из подделки под розовый мрамор с веской строкой: верный слуга императора и отечества. От мистер Бергер смотрел на Дирка, то ли ожидая его реакции, то ли просто потому, что нашел в лице своего подчиненного что-то примечательное. Этого взгляда невозможно было не замечать, от него нельзя было отмахнуться. Холодные серые огни уставились на него в упор, равнодушные, ослепляющие и совершенно, совершенно нечеловеческие. В них было и спокойствие сумерек, и предрассветная тревога, Они могли обжечь серым пламенем и тут же выстудить засмотревшегося на них лютым холодом, от которого в голове начинало звенеть, как в ледяном куполе. Очень тяжело найти нужные слова, когда на тебя в упор смотрят вот такие глаза. Дирк все таки не отвел взгляда, и повеселило мигнувших огоньках в глазах Могильера, понял правильно, что не отвел. Тот месьтер Бергер чему-то улыбнулся, может, замешательству своего недогадливого унтера, а может, собственным мыслям. или же его дирка мыслям. Все верно, унтер офицер Корф. Вы правильно все поняли. Теперь произнесите это вслух. Вы хотите напугать штабистов и оберста. Медленно сказал Дирк, подбирая слова с осторожностью сапера, снаряжающего мину. Но не сильно. И для этого подхожу я. М да. Вы уже несколько сбили с них спесь, так что отлично подойдете на эту роль. Тот месьер Бергер энергично потер виски, словно заводя ключом невидимый механизм в своей голове. Пусть. Пусть немного понервничают. Их там целая свита, как воронье на майском поле. И, конечно, все звенят под весом орденов. А я не хочу долго припираться». Не люблю штабные склоки. Если вы считаете, что это необходимо, считаю, легко произнес тот мистер Бергер. Люди боятся представителей нашего ордена, так повелось. Но они офицеры и считают себя мужчинами, а значит, будут играть в независимость даже перед лицом катастрофы, путаться у меня под ногами и всяческим образом тратить время, которого и так немного. Поэтому их надо немного оглушить в их же интересах. Как лекари в страдавние времена оглушали колотушкой нерадивых пациентов, чтобы вырвать зуб. Мне придется поступить схожим образом, иначе они будут мешать мне спасать их жалкие штабные шкуры. унтер офицер Йонар, что у вас? Это «Это из-за Бруна, мейстер Йона облизнул губы, как будто это могло смягчить их. У меня без малого три сотни мертвецов в роте. А вы полагаете, что я помню каждого поименно?» «Штальзарк из моего взвода, мейстер. А, Штальзарк. Что с ним? Совсем плох. Он стар. Ему уже три года. Да, большой срок для штальцарга, согласился тот мейстер Бергер. Я понимаю, что вы хотите сказать, и чувствую ваше беспокойство. На лице Йонара мелькнуло облегчение. Гораздо проще говорить с человеком, который понимает твои мысли. Даже те из них, которые ты сам не хочешь до конца додумать. Он отличный солдат, сказал Йонар. В голосе бывшего сапёра появились извиняющиеся нотки. Но вы же понимаете, он становится стар, а это может быть непредсказуемо. Он почти перестал узнавать окружающих. Сегодня не узнал даже меня, он целыми днями просто стоит на одном месте и пялится в землю. Я даже не уверен, что смогу заставить его пойти в атаку завтра. Не беспокойтесь, унтер, я разберусь с вашим штальзаргом. Если он и в самом деле так плох, как вы считаете, мне стоит предложить ему оставить Чумной легион. Спасибо, мейстер, с чувством произнес Йонар. Он действительно был благодарен за то, что Бергер избавил его от мучительных объяснений. В бою я сам бы прикрыл его грудью, но это тяжело смотреть, как он медленно сходит с ума. Не надо оправданий «Все понятно без слов. Завтра отправьте его в бой, и если выживет, приведите ко мне. Я дам бедному Бруно упокоение. Видит небо, если у него и были грехи, они все прощены. А я могу рассчитывать на замену. Бергер пожал плечами. Для человека в вицерском мундире это был не нехарактерный жест. Сами знаете, не могу обещать. Я бы с радостью предоставил любое тело по вашему выбору. Тем более, что после французского наступления тел должно быть в избытке, но вы знаете правила игры. Поднять я могу лишь того мертвеца, у которого вы найдете в кармане прошение о посмертном зачислении в чумной легион. Никак иначе. А таких дураков, к сожалению, в последнее время встречается мало. Но, думаю, мы что-то придумаем. Онтерьёнор. Онтеркорф, ваши мертвецы в порядке? В полном местер, сказал Дирк. Но какой смысл лгать человеку, который не просто видит тебя насквозь, но который является твоей частью? Вы уверены? Э, Йофрейтер Мерц, неохотно сказал Дирк. Командир моего четвертого отделения. Он тоже не молод, но еще держится. Просто иногда медленно реагирует. Дирк почувствовал, что если сейчас же не скажет что-то в его защиту, Бергер нахмурится и прикажет то же, что и Йонуру: привести мертца к нему после боя, чтобы дать ему заслуженное упокоение и принять на его место другого мертвеца, желательно свежего, из тех, которые сегодня еще дышат. Кто разбирается в этих вещах, лучше тот мастера. Он в порядке, мейстер, Я знаю его не один год. Еврейтер Мерц один из опытнейших моих мертвецов. Думаю, это мимолетная слабость. Когда он увидит французов, он сделается злее, голодного льва». Уверены в этом? Или просто пытаетесь выгородить подчиненного?» Уверен. Дирк почувствовал себя спокойнее. В конце концов, он сейчас говорил истинную правду. Конечно. Серые глаза мигнули и оставили его в покое отчего он испытал мгновенное облегчение, как летчик на крошечном хрупком аэроплане, которого отпускает вдруг ослепляющий луч зенитных прожекторов. Хорошо. Но помните, Унтер, что вы отвечаете за ваш взвод. Во время боя я могу управлять другим отрядом, и вовремя не успеть вмешаться, а значит, цена вашей ошибки может быть велика. Я понимаю это. Даю слово. Если я замечу, что Ольгер или кто-нибудь другой становится неуправляемым или станет опасным для отряда, я лично убью его или отведу к вам для упокоения. Мне это подходит. В любом случае завтра будет слишком жарко, чтобы решать подобные вопросы. Идемте.